Две ревности. Влюбленные нежны со всеми, кто имеет отношение к их возлюбленной. Как только Рауль остался наедине с Монталя, он с пылом поцеловал ее руку. — Так, так, — грустно сказала девушка. — Вы плохо помещаете капитал своих поцелуев, дорогой господин Рауль. Гарантирую, что они не принесут вам процентов. Как? Что? Объясните мне, милая Ора, вам все объяснит принцесса. К ней-то я вас и веду. Что это значит? Тише. И не бросайте на меня таких испуганных взглядов. Тут окна имеют глаза, а стены длинные уши. Будьте любезны больше не смотреть на меня. Будьте любезны очень громко говорить со мной о дожде, о прекрасной погоде и о том, какие развлечения в Англии. Наконец! Ведь я предупреждала вас, что где-нибудь, я не знаю где, но где-нибудь у принцессы обязательно спрятано наблюдающее за нами ока и подслушивающее нас ухо. Поймите, что мне вовсе не хочется быть выгнанной вон или попасть в тюрьму. Давайте говорить о погоде, повторяю еще раз, или лучше уж помолчим. Рауль сжал кулаки и пошел быстрее. Он придал себе вид безгранично храброго человека. Это верно, но то был храбрый человек, идущий на казнь. Монталя? Легкая и настороженная шла впереди него. Рауля сразу же ввели в кабинет принцессы. «Пройдет целый день, и я ничего не узнаю», — подумал Рауль. Дегиш пожалел меня, он сговорился с принцессой, и они оба, составив дружеский заговор, отдаляют решение этого больного вопроса. «Ах, почему я не сталкиваюсь тут с откровенным врагом? Например, С этой змеёю Вардом он, конечно, не приминул бы ужалить, но зато я бы не знал колебаний. Сомневаться, раздумывать. Нет, лучше уж смерть. Рауль предстал перед принцессой. Генриетта, которая была ещё очаровательней, чем всегда, полулежала в кресле. Она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстым пушистым котенком, который покусывал ее пальцы и цеплялся за кружево, не с ее шеей. Принцесса была погружена в размышления. Только голоса Монталя и Рауля вывели ее из задумчивости. Ваше Высочество, посылали за мной, — повторил Рауль. Принцесса встряхнула головой, как если бы она только проснулась. — Здравствуйте, господин Доброжилон, — сказала она. — Да, я посылала за вами. Итак, вы вернулись из Англии.